Глава 4. Кто-то хочет крови. Опасная женщина. Сапоги разъездованого агента к аду нельзя привыкнуть. Из искры возгорится пламя. Есть сердце. Есть. Первый. Джошуа レッドман по прозвищу Малыш. Мужчины отворачиваются, старательно высматривают что-то на полу у себя под ногами, будто все по доллару потеряли. Некоторые пятятся, наравят укрыться за чужими спинами. Джошоу держит в руке дымящийся револьвер, даже не опустив ствол. Когда он это замечает, то убирает оружие в кобуру. Что с ними? Человека с револьвером не видели? Обитатели Эльмер-Крик таким зрелищем не проймёшь. Какого чёрта? Он мухлевал, кричит здоровяк в кожаной жилетке поверх мятой фланелевой рубахи Дик Стоуни, возничий делижанса. А дико на 10 ярдов разит ядрёным букетом под конский и мужской перегар, табак и полынь, опустив всего злость. Точно, Малой моему вломили. Вы идиоты, вкрач вы интересуется Джош Уордман. Гомон стихает. Он шуллер? Да. Вы знаете, что он шуллер? Да! И зная это, вы садите с ним играть? Тишина. Унылое сопение. Вы поймали его за руку? Сопение, тишина. Поймаете с поличным, тащите к шерифу. Ко мне, к Сэму, к любому из помощников, но самосуда я не допущу. Джош оборачивается к Шуллеру. А ты играй так, чтобы к тебе не было претензий. Иначе в следующий раз, когда тебя начнут бить, я отвернусь и выйду из салона. Угрозу встречают одобрительным гулом. Напряжение, повисшее в воздухе, разрежается. Незадачливый Шуллер встаёт с пола. Лицо разбито в кровь, нос, похоже, сломан. Он хромает, охет, держится за левый бок. Короче, легко отделался. Джош с Сэмом отводит пострадавшего на второй этаж, в его комнату, над шุลлером начинает хлопотать. А Рози та самая шлюха,чей виск чуть не вынес в салоне все стёкла. У лестницы Сэм придерживает Джоша за плечо. Ты в порядке? Как новенький дайм. Не мне же рожу расковали. Дайм. Серебряная монета достоинством в 10 центов. Это ты свои рожи не видел. Я думал, что ты думал. Ты и впрямь собрался по ним стрелять. Я? У тебя был такой вид, будто ты хочешь крови. Джош вздрагивает, вспоминает, как от него пятились, опускали взгляды, все, кроме Дика Стоуни. Джик на козлах седьмой год в одиночку от банды чёта Стоуни, однофамильца, отбился. Чтоб его испугать одной жажды крови мало. Теперь понял, дошло о чём я. А дерьме, чёртовой куче дерьма, сердце пляшет джигу. Я был на взводе с опозданием сознаёт Джош. Хотел крови? Не верится, но Сэм зря болтать не станет. Ты же знаешь, я такую дрянь загодя чую. Всём хрустит пальцами, горбится, как мурашки по затылку. Да. И ладони потеют. Значит, вот-вот. Семово чутьё не раз спасало их задницы. Когда от полена по хребту, а когда и от свинцового гостинца. За минуту до дерьма мурашки и потные ладони. горела в семе такая искорка. А может, целый костерок. Жож втайне подозревал, что Сэм в своё время прикупил себе этих полезных искорок на все свободные деньги, но с вопрос мик приятелю не лез. Мало ли, вдруг у Сэма бабка колдунья и была. Хотя почему была? Она и сейчас жива, бабка-то. Дерьмо, повторяет Сэм. В его исполнении грязное слово теряет смысл и приобретает новый, куда более неприятный. Вот-то взял лопату жидкого коровьего навоза, здоровенную такую лопату. И что? И швырнул во всех без разбора. Оно уже закончилось. Глаза Сэма делаются пустые, стеклянные, как у мертвеца. Он широко раздувает ноздри, словно и впрям принюхивается к вони. От чёрт его разберёт. Я чую только, когда начинается Потом нюх отбивает. Что там внизу? Вроде спокойно. Ну и хорошо. Перегнувшись через перила, они смотрят вниз. Там кружатся осенние листья в пруду, шляпы, лысины, шевелюры клиентов. Расцветки на любой вкус: лён, уголь, ржавчина, соль с перцем, благородное серебро. Часть выпивох осела за столами. Другие не находят себе места. Гомон, шум, дым, ругань. Стрекочет рулетка, бринчит топёр. Никто не спешит вцепиться соседу в глотку. Сэму нужно отлить. Лицо Грэева расцветает прежней улыбкой. Стереги наш стол, дружища. Мы ещё не закончили войну с пивом. По стерегу. Ну и Речугу ты задвинул. Я прямо заслужился в шерифы собрался. Иди к чёрту. Точно в шерифы. Не, в мэры. Сплюнь, сглазишь мне всю карьеру. Я-то сплюну. А ты уж не забудь старого приятеля. За их столом обнаруживается плюгавый типчик в куртке, знавший лучшие времена. Прохвост наладился опустошить Сэмову кружку. Пошёл вон, бездельник. Бездельник, не пререкаясь, идёт вон. Можно сказать, бежит вон. Его сменяет Тахтон. Ангел-хранитель выныривает из табачного облака, с деловым видом располагается на опустевшем стуле. Она меня видела? Кто? Эта женщина. Мисс Шиммер это опасная женщина. Чепуха, тебя никто не видит. Она Видела, смотрела. Они так смотрят перед тем, как выстрелить. Она собиралась в меня стрелять? Не знаю, возможно. Из шансера? Да. Она не собиралась стрелять, Жош вспоминает разговор с Рут Шиммер. Её слова, жесты, взгляд. У неё руки на столе лежали. Да и зачем ей? Она думала, ты цель. Не видела тебя, цель. Видела. Некуда стрелять. Видела меня. Я цель. Она не видела меня как цель? Ты закончил мою переделку. Да. Ты готов. Это только она теперь не может стрелять в меня из шансера. Все. Никто. Ха. Вот вам всем отдохлого осла уши вам, а не Джошуа Редмана. А из обычного оружия Да, что да. Могут. Она меня видела. А даже если видела, Джошу интересно, как мисс Шиммер управляется с сорок пятым. Но он быстро понимает, что совсем не хочет этого выяснять. Что с того? Плохо. Очень плохо. Опасная женщина. Все стрелки опасны. Шанс-файтеры в особенности. Джош снова вспоминает разговор с Рут Шиммер. "Увидь, женщина тактона, она бы вздрогнула, удивилась, осеклась посреди разговора". Нет, ничего такого не было. "Успокойся. Она не собирается со мной стреляться, а я не собираюсь её провоцировать". Опасная женщина. От неё нужно избавиться. Ну уж нет. Ты ещё помнишь, что я помощник шерифа, а не бандит. Тахтон растворяется в табачном дыму. В дверях появляется Сэм. Пока он идёт через салон, в мозгу Джоша проносится целый вихрь мыслей. Она собиралась в меня стрелять. Она не собиралась в меня стрелять. Она видела моего Тахтона. Никто не видит моего Тактона. Неужели Тактон врёт? Он никогда не врёт. Не врал раньше. Опасная женщина. От неё нужно избавиться. Ерунда, отвечает Джош Тактону. Слышит тот Джош или не слышит неважно. Ерунда. Чего это тебе бояться, мисс Шиммер? Ты призрак, тебе ничего не страшно. Сэм вытирает тряпкой кровь с кулака. Что у тебя с рукой? Сэм кревит рот. На улице старик Калахан собаку избивал. Чуть не убил. Она его покусала? Кто? Душечка, милейшая псина, она и индейца не укусит. А ты что? Дал ему в зубы, придурок пьяный. Слов не понимал, в драку лез и подводит итог. Сам нарвался. Кто-то взял лопату жидкого коровьего навоза, здоровенную такую лопату, и швырнул во всех без разбора. Шанс Файтер, думает Джош. Вот к белой лошади подходит свихнувшийся Шанс Файтер. Такие бывают. Допустим, бывают. Стоит напротив дверей, полит из шансера из дробовика шанса ра чёртава прорва несчастных случаев в проклятии чёрных полос чем там ещё они стреляют бах чёртава прорва в кого попала без разбора меня тоже зацепило меня зацепило но тактон сказал я больше не цель зубастый червячок сомнения вгрызается в душу прокладывает ход за ходом растёт жиреет Мне это не нравится, говорит себе Джошуа レッドман. Будь я проклят, если мне это хоть чем-то нравится. Вторая. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Ты устала? Садись, вот кресло. Рут стоит. Её с Пирсом разделяет лахань со стывшей водой, в которой Пирс принимал ванну. На полу вокруг лохани мокрое пятно. Два человека, два материка, разделённые морем. Элин скучает, отчим разводит руками, наверное, хочет показать, как сильно скучает мать Рут. Зовёт тебя приехать к нам, а сесть на одном месте, спрашивает, когда же ты наконец остепенишься? Кого спрашивает? Меня? Господа должно быть. Ты всё равно не ответишь. Он прав. Рут отдёргивает пыльник, хотя в этом нет нужды. Что ты делаешь, Уолмер Крик? Пирс. И что здесь делаю я? Зачем ты попросил меня приехать? Зачем я приехала, спрашивает Рут себя, и не знает ответа. Я хочу нанять тебя, девочка. Нанять в каком качестве? А в каком качестве тебя обычно нанимают? Чем я хуже любого другого нанимателя? Всем, хочет ответить Рут. Чем? Всем. Чепуха, вместо этого говорит она. Полная чушь. А если не чепуха, кто-то угрожает тебе, найми охрану. Я имею в виду обычную охрану, вроде того стрелка, что стоит на лестнице. Красавчик, Дейв. Его я уже нанял. Теперь очередь за тобой. Я шансфайтер. Да ну. Ты просто открыла мне глаза. Ты знаешь, за кем я охочусь и кого охраняю, тоже знаешь. Только не время что снова обулся погей разъездного агента. Ты уже давно не диллер. Ты заправляешь в конторе. Пирс садится в кресло, которое ещё недавно предлагал Рут. Берётся со стола жестянка Chesterfield с фабричными самокрутками, достаёт одну, прикуривает, пускает клуб дыма. Жестом предлагает Рут угоститься, пожимает плечами, когда та отказывается. У Рут возникают странные ощущения. Ей кажется, что Пирс курит не табак, а время. Говорят, умелый мастер сворачивает четыре таких самокрутки за минуту. 15 секунд сгорают в пламени в опасной близости от тарта Бенджамина Пирса. Я заправляю в конторе. Но сейчас я обулса погерыезного агента. Я выехал за искрами, девочка, светит крупный куш. Я хочу, чтобы ты охраняла меня. Искры, искры, искорки. Никто из ныне живущих не помнит те времена, когда родились первые дети с искрами. Божье благословение, метка дьявола, каприз природы поколения сменились со дня начала. Христофор Колумб зашёл в бухту Барией, Америго Веспуччи в залив Маракайбо, Жак Картье прибыл на остров Ньюфаундленд. А в мире повсюду уже рождались дети, в которых горела крошечная, но вполне различимая искра. Хуан Артега из Мадрида взглядом мог поднять пёрышко, только пёрышко, ничего тяжелее пера. Ли Фу из Бейзина наливал воду из кувшина в чашку и струйка меняла направление без видимой причины. Тепло вниз потом вдруг загибалась кверху с смешным фонтанчиком. Ты моргнул, а вода уже вернулась к своему естественному току. Альбер Бенаквист из Шуазиль-Руа мог поднять отцу, матери, другу, кому угодно, температуру тела на 300 градусов, может быть, даже меньше. Отец, мать, друг не замечали перемен, но факт оставался фактом. Алёшка Сотников из Рязани дыханием зажигал лучину. Фатима из Самарканда брала в руки розу, накалывала палец о шип, и лепестки меняли цвет на более тёмный. Пример множились, дети рождались. Священнослужители, как бы ни звали они своего бога, не успели определиться, почему ведомству проходят носители искр. Споры лились Зажглись и погасли костры, встали и разрушились алтари, но было поздно. Сперва искрящая детвора была в меньшинстве, потом вышла в ровень со стальными, далее большинство, подавляющее большинство. В конце концов каждый ребёнок появлялся на свет, неся в себе ту или иную искру. Дети выросли, у них родились свои дети, искры стали обыденностью. Чепухани, стоящие внимания. Искру не к чему было приспособить, так слабо она горела. Искру нельзя было объявить вне закона, как нельзя сделать преступлением наличие носа или ушей. Малыши играли со своими искрами, хвастаясь перед сверстниками. Подростки не видели в искрах ничего такого, что могло бы принести пользу или помочь выделиться. Взрослые забывали и о своих искрах в суете дел, забывали и не вспоминали даже на смертном одре. История сохранила имя Ян Голуб из Праги, пьяница, умирающий от желания опхмелиться. Он предложил кобаччику Новоку купить у него искру. Новок, человек с оригинальным чувством юмора, согласился, но потребовал оформить всё по закону. Позвали Стряпчего, поставили подписи под договором купли-продажи. Ян Голуб получил две кружки тёмного пива, каковые выпил и захотел ещё. Кабачик налил ему третью не из щедрости, а скорее от удивления. Только что новак выяснил, что помимо его собственной искры, которую он получил при рождении, в нём горит купленная искра голуба. Сам же Голуб свою искру утратил, к чему остался равнодушен чуть более, чем полностью. Позднее, за всегдатый кабачок утверждали, что новак установил таксу, кружка за искру. Скупка продолжилась, от желающих отбоя не было, дела у новака шли лучше лучшего, и не только потому, что в кабачок валили желающие продать искру. Вместе с ними шли зрители, зеваки. Сочувствующие и насмешники шли и брали выпивку с закуской, ибо что ещё брать в кабачке? Когда Новак умер, он оставил сыну такое наследство, что объяснить его одним притоком зевак было невозможно. Всё, куда вкладывал деньги, ушёл и кабачок процветал. Обстоятельства складывались наилучшим образом, и нашёлся кто-то, кто сопоставил удачу в делах с приобретением бессмысленных, ничтожных, забавных искорок сверх отведённого природой. Одна ли Прага в мире появился новый товар. Скупка искр стала делом обычным, большинство продавало, меньшинство покупало. Отнять искру силы Забрать без спросу было невозможно. Купля-продажа, завещание, дарение ничего противозаконного. Хуан Ортега из Мадрида не мог больше взглядом поднять пёрышко, струйка из кувшина Лифу теперь лилась только вниз без дурацких причуд, а Альберт Бенаквиста из Шуазиля-Руа лишился способности поднимать чужую температуру тела на 3 сотых градуса. Зато почтенные Дон Мануэль Риера, Сунь Латянь, Франсуа Кабаре и прочие хозяева заводов и фабрик, земельных угодий и конских табунов, финансовых учреждений и торговых флотилий, короче, владельцы больших пакетов искр вступили в борьбу друг с другом, поскольку чрезмерная удача одних натолкнулась на чрезмерную удачу других. В целом Мало что изменилось. Просто ставки выросли. Новый свет не стал исключением. От Верховий Миссури до засушливой равнины Чюауа, от предгорий Апалач до разлома Сан-Андрес, везде находились желающие продать бесполезную искру за горсть звонких монет. Из искры возгорится пламя, сказал по этому поводу Агапи Гончаренко. издатель газеты Alaska Herald, сбежавший в Сан-Франциско от преследования российской охранки. Ковбои и охотники, плотники и кузнецы, нищие фермеры и семьи разорившихся ранчеров, жители малолюдных городков, индейцы, мечтающие о бутылке огненной воды, да кто угодно, все ждали, когда в их края забредёт разъездной агент скупающий искры для фабриканта, банкира, мэра или сенатора. Спарк-диллер случалось обходились без агента. горела в семе такая искорка, донеслось из салона, где помощники шерифа толковали отчутье и лопатах с дерьмом. А может, целый костерок Я втайне подозревал, что Сэм в своё время прикупил себе этих полезных искорок на все свободные деньги, но с вопросами к приятелю не лез. Мало ли? Эхо чужих мыслей пропало даром. Никто в Гранд-отеле его не услышал. Не горело в них такое пламя. Третье. Джошуа レッドман по прозвищу Малыш. А до нельзя привыкнуть, говаривал преподобный Элайджа. Джош мог бы возразить преподобному, возразить предметно, со знанием дела, но Джошуа レッドман считал за лучшее помалкивать. Ад был таким же, как обычно, и в то же время иным. Так случалось всякий раз, когда Джош сюда попадал. В то же время насчёт последнего Джош не был уверен. Со временем в аду творились чудеса. Пусть несчастные постыдятся и онемев сойдут в ад. Сказать по правде, ад он называл это место просто за неимением другого слова. Котлы с кипящей смолой, раскалённые сковородки, корчавапящих грешников, хохот рогатых чертей ничего этого здесь не было. Были обитатели, но Джош всё не мог решить, кем их считать: чвтями или грешниками, теми и другими сразу, не теми ни другими. О том, что это родина тахтона, догадался бы и ребёнок, да и тахтон не стал отрицать, когда Джош спросил его: "Блоб. Адское пламя?" Вот что да туда. Пламя было не страшное, скорее забавное. Представьте себе воздух сер, густой и плотный. Он пронизан едва различимыми нитями голубыми, оранжевыми, сиреневыми. В нём плавают охристые и багровые изгустки, одни с шипением гаснут, плюясь каплями искр, другие разгораются, обрастают слепящей бахромой. Самые шаловливые опускаются на выпуклые крыши пятиугольных строений, прикидываются газовыми фонарями. Иные мячиками катаются по земле, фырчат, будто коты. Представили, сэр? У вас живое воображение. Сегодня каждый третий огонь приобрёл нездоровый пунцовый цвет. Их белым мелкой дрожь, словно бедняги подхватили лихорадку. Бесплотный призрак Джош плыл по лабиринту пятиугольных построек. Всё вокруг было сложено из блестящего сланца, который подозрительно напоминал металл. Между домами, концами уходя в стены, висели и гудели электрические дуги. В Майн-Сити Джошу довелось повидать угольные дуговые лампы. Дуги по большей соединяли крыши удалённых домов горбатыми мостами. возносились вверх на добрую сотню футов или выше расстояния здесь обманывали, как и время. Над ними в свою очередь вздымались ещё большие дуги, ещё, ещё до самых небес угольного цвета. Небеса подпирали совсем уж испалины от горизонта до горизонта. Их размер Джош боялся даже представить. Ацкие насельники в целом напоминали людей: две руки, две ноги, голова, хвоста нет, рогов тоже. Фигуры лентяй, плотник тесал, грубые, угловатые, движутся плавно, не идут, а будто в воде плывут. Когда надо быстрее-быстрого глазом едва уследишь. Так Тон Джош был на них не похож. И не потому, что он призрак, а эти из плоти и крови. Есть ли у них кровь? Всем своим обликом, за вычетом призрачной бестелестности, Тактон походил на обычного человека, на самого Джоша, а не на этих удивительных созданий. "Кто они?" спросил Джош, пересказав Тактону свой первый сон. "Тактоны". "Как ты?" "Да". Ничего обшего подумал Джош. Впрочем, ангелу-хранителю виднее. Пусть будут тактоны. Жалко нам, что ли? Люди тоже разные бывают: белые, чёрные, краснокожие, карлики, уроды всякие. Женщина с бородой, может, и его так кто-то таким уродился, урод по адским меркам. Все местные обитатели были заняты делом. Вот один нанизал себя на электрическую дугу, пересекавшую угольно-узкий проулок. Дуга вошла туземцу в грудь и вышла из спины. Сменив цвет с лимонной желтизны на морскую лазурь, несчастный счастливый крестом раскинул руки, зашевелил корявыми пальцами, будто топёр в салоне наматывая искрящие нити струны, когда те тянулись, а воздух загустел киселём, туземец от души пнул ногой стену дома, раздался хрустальный звон, дом встряхнулся, словно разбуженный пёс и принялся ра и вззнёлся выше на фут, на два, на три. Мимо пробежали трое детей. Детей, перебрасываясь разноцветными шариками. Один сунул красный шарик в рот, с хрустом раскусил. С неба раздалось довольное кудахтанье. На крыше редком сидели три женщины близнецы. При виде их у Джошуа засосало под ложечкой, и это значило, что перед ним дамы преклонного возраста. Старухи ткали полотно каждое своё, с особенным, неповторимым орнаментом. Двое рослых тахтонов тащили пупырчатый ящик с ручками, полный хитрых загагулин. Ящик упирался, выпускал щупальца, хватался за землю, часть загагулин мерцала, другие оставались тёмными. Однажды Джош видел, как кузнец делал именно такие штуки. Интересно. Чем кузнец занят сейчас и как его найти? Город, если это город, менялся отразу кразу. Даже оказавшись вместе с знакомым по предыдущим снам, Джош путался, терялся, не находил дороги, а потом на него накатывало, как сейчас. Всё сделалось понятным, родным, аж сердце защемило. У него есть сердце? Если город не изменён, Город-падель, мертвечина, живой город постоянно меняется, как же иначе? Три уважаемые савто на крыше, они заняты важным делом, плетут сети охранения, удерживают хаос мира в среднем состоянии. Дети, нырявшие в дымный ручей и невыныривавшие из него, вызывали умиление и лёгкую зависть взрослого. Ах, беззаботное детство, нырнуть бы вот так же щекочущие тёплые струи, чтобы мигом раньше возникнуть на другом конце города. А поймаешь из изумрудную струю, окажешься на поле таптунов, где вкусняшки, старательно затоптанные в чёрный пепел, вспыхивают прямо у тебя во рту. Он видел мир глазами тахтона. Найти кузнеца Что может быть проще? Узор арок в небе, малые нити судеб, сочетание цветов, дрожь, переплетение, мерцание, потяни за ниточку. А. Отпустило. Узнавание сгинуло, вернулось удивление. За этот краткий миг Джош успел переместиться куда? Куда и желал. Это сон, напомнил он себе. Чего во сне не случится. Вот и кузнец коренастый, широкоплечий, тёмный, будто в копоти, тусклые отблески металла на затылке и предплечьях, как и раньше в кузнице отсутствовала одна стена. Хоть что-то здесь не меняется. Встав к пустоте спиной, кузнец охаживал диковинный коленчатый ковалдой пустую наковальню. Или какую-то штуку, что лишь притворялась наковальней. Сверху, с боку наискис, крест на крест, с хитрым подвывертом. Наковальня, кто, что? В ответ глухо ахала, вздыхала, колыхалась мясным студнем, кроме этого никаких иных результатов работы кузнеца не давала. Но Джож знал, в аду результат случается опережает действие. Он попятился, заглянул себе за спину, и на третьем шаге у меня есть ноги, увидел другую кузню, другого кузнеца, словно отражённых в мутноватом зеркале. Здесь в отражении после каждого удара кувалды в кузне вспучивал супол. Земляной бутон лопнул и извергал на поверхность шесть зелёных шаров величиной с яблоко. Шары с резвостью играющих щенят катились в дальний угол, взбирались друг на друга, укладываясь аккуратными пирамидками и застывали без движения. Такими же шариками, только красными, перебрасывались дети. Один помнится сунул шарик в рот с хрустом раскусил. Зеркальный кузнец замер, отражение поблёкло, заребило гладью пруда под порывом ветра, беззвучно разлетелось острыми осколками льда истаяло под лучами незримого солнца. Джош обернулся и успел увидеть, как с опозданием замирает настоящий кузнец. Ад орослоился. от зданий предметов, тактонов протянулись гирлянды плоских картинок отражений, каждая искажённая копия предыдущей. Тяжкий удар сотряс землю, эхо стон безутешного отчаяния опустило трещины по тёмному, подпёртому светящимися арками небосводу. Арки пришли в движение, повернулись, разошлись в стороны, открыли в зените болезненный пролом, чернее угольных небес. Громкий хлопок. Гирлянды резко втянулись в тех, кто что их породил, тактоны окаменели в безмолвном крике. Рой искр вырвался из каждого распяленного рта и устремился вниз в бездонный провал. Сердце есть сердце. Есть, сжалось в груди Джошаредмана. Накатили тоска, боль, горечь утраты, ужас обречённость. Наполнили до краёв, до черноты в глазах, до спазмов удушья, достигли пика, схлынули. Джош понимал, это не его тоска, боль и ужас, это тоска и боль гибнущего ада. Бездушные мёртвые фигуры окружили Джоша. Дети, взрослые, старухи на крыше, кузнец с кувалдой, воздетый над головой, миг длился вечность. Второй миг, третий, четверть мига. Мертвецы, как по команде, пришли в движение. Что-то явилось, примчалось, прилетела стая стервятников на запах падали. Заняло опустевшие оболочки тахтонов. Кто-то. Кто-то. Единый шаг сотен ног, оглушительный гром. Небеса раскололись сеткой трещин молний. От их блеска можно было ослепнуть.